Нюрка, гриб и тюльпан. Каждую ночь биологу снились грибы. Необычные, страшные. Он просыпался, тихо, чтобы не разбудить жену, выходил на кухню и закуривал. Это была единственная сигарета, которую он позволял себе, потому что уже был инфаркт, да и подняться на третий этаж единым духом не мог. Приходилось подолгу отдыхать на лестничных площадках. Биолог по привычке взглянул на часы. Пять. — сказал он вслух и усмехнулся. — Конечно же, пять. Почему сегодня должно быть иначе? — Сколько продолжается это? — Наверное, полгода, не меньше. Ляхов и Рюмин давно вернулись, побывали в отпуске, сейчас, кажется, приступили к тренировкам, а он не спит, словно они еще в полете. Он приезжал из центра около двух ночи, так дежурство заканчивалось. А добираться домой нужно через весь город. И, в общем-то, мог ехать в центр после обеда, Времени с избытком, чтобы выспаться, но этот сон с грибами, настойчивый, липкий, повторялся каждое утро. Впрочем, сначала он забавлял биолога. Грибы в разгар зимы. Смешно? Ну, летом, когда собираешься с друзьями в лес, естественно, что снятся, так бывает. Или на следующий день память возвращает к беленькому, вынырнувшему нежданно из полегшей травы, или к ярко-красной шляпке подосиновика, на которой едва не наступил. И хорошо, что сняться. значит, удовольствие получил, отдохнул. Но теперь грибы были уродливые, на длинных ножках и бесцветные, как призраки. Да, все началось после того сеанса связи. Биолог разговаривал с Владимиром Коваленком. «Саша где?» — спросил он. «По грибы пошел», — рассмеялся Коваленок. Потом эта фраза «Мы пошли по грибы» звучала часто с борта «Салюта-6». Грибы действительно были странные, ножки завивались, они метались из стороны в сторону, словно пытаясь найти себе опору. То самое земное тяготение, которого их лишили. Но тем не менее уродцы доставляли огромное удовольствие космонавтам. На борту растет лук. Ляхов и Рюмин уже собрали первый урожай и с разрешения земли съели его. Еще у них есть укроп, петрушка, чеснок. Взяли по собственной инициативе. И биолог не упрекал. Протонов за самоуправство. «Все живое вызывает у них повышенный интерес», — думал биолог. «Это своеобразный элемент психологической поддержки в их трудной работе». У него не было иллюзий. Теперь они столкнулись с невесомостью длительной, А она преподносит сюрпризы и немалые. Перепила? Наивно, конечно. Биолог уже догадывался о конце этого эксперимента, который не значился в программе полета. Но космонавты так настаивали. А вдруг они правы? Вчера оператор спросил протонов. «Вы ночью печку не выключили. Забыли о ней?» «Нет», — ответил Владимир Ляхов. «Пока это тайна». «Только без самодеятельности», — заволновался оператор. «Не волнуйтесь», — успокоил Валерий Рюмин. «Это так для души». Лишь биолог догадался, о чем идет речь. Протоны пытались из перепелиных яиц вывести птенцов. Но просили об этом молчать, и биолог хранил общий секрет. У любого космонавта, уходящего на орбиту, есть одно желание – до конца выполнить программу полета. Случалось и так, что экипаж возвращался на Землю, полностью не осуществив задуманные учеными и специалистами. И хотя на то всегда были веские причины, космонавты переживали. Они знали, придется стартовать другим, чтобы продолжить начатое. «Чувство, что надо выполнить каждый пункт программы и в полном объеме, помогает там, в космосе», — говорит Александр Иванченков. «Много лет ты готовишься к старту, ждешь его, и, оказавшись в станции, стараешься сделать как можно больше, и не теряешь ни минуты, хотя полет и длительный». Программа на борту «Салюта-6» была выполнена. 96 суток Юрия Романенко и Георгия Гречка, 140 суток Владимира Коваленко и Александра Иванченкова. Они были запланированы задолго до стартов экипажей. В отличие от предыдущих, полет Владимира Ляхова и Валерия Рюмина не имеет жесткого регламента. Старт 25 февраля 1979 и задание проверить, сможет ли станция продолжить эффективную работу в пилотируемом варианте. Протоны заменили некоторые приборы и аппаратуру станции на новые, захваченные с собой на «Союзе-32» и доставленные затем «Прогрессом-5». Провели необходимые операции по двигательной установке, отключили бак, вышедший из строя. Их ремонтная деятельность продолжается. На новом «Прогрессе» привезены блоки аппаратуры, ресурс которой уже выработан. Второй месяц полета — это комплекс научных исследований, весьма разнообразных. Космонавты выращивали кристаллы в печках, варили плавку, осуществляли визуальные наблюдения материков и мирового океана регулярные медицинские и биологические эксперименты. Одновременно они готовились к встрече международного экипажа. Однако отказ двигателя на «Союзе-33» не только потребовал мастерства и мужества от Николая Рукавишникова и Георгия Иванова, но и вызвал определенные трудности в полете Ляхова и Рюмина. 90 суток – таков гарантийный срок жизни корабля в составе космического комплекса. На три месяца полета планируется заход в космический порт Союза, а затем его нужно возвращать на Землю, а на орбиту отправлять свежий корабль, как это было, к примеру, во время 140-суточной экспедиции, когда В. Бековский и З. иен оставили свой Союз и вернулись на корабле Коваленко и Иванченкова. Предполагалось, что Союз-33 заменит своего собрата. Но так как этого не получилось то и потребовались дополнительные испытания «Союза-32», обширные и достаточно тщательные. И, наконец, Земля приняла решение. В случае согласия экипажа продолжить полет и после 90 суток. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин имели полное право сказать «надо возвращаться». Их никто не упрекнул бы. Они уже сделали намного больше того, что планировалось в канун старта. «Идем дальше», — донеслось с орбиты. В тишине залы Центра управления прозвучали аплодисменты, характерные для таких этапов полета, как стыковка, встречи экипажей, посещения, выходы в открытый космос. Но те, кто обеспечивает полет Владимира Ляхова и Валерия Рюмина, понимают, насколько тяжело им. Есть присущая всем космонавтам черта — любовь к своей профессии, истоки этой любви в беззаветной преданности выбранному делу. Время, в которое мы живем, «Я бы назвал временем повседневного героизма», — говорил Юрий Гагарин. «Подчеркиваю, не просто подвигов, а именно героизма. Подвиг, убежден, не совершается сам по себе. Он приходит как естественное завершение прожитой до него жизни. Нужно работать каждодневно, ежечасно, во имя людей наших, во имя Родины. Это, если хотите, и есть подлинный героизм». «Два дня в неделю у протонов выходные». «Пришлите более подробную программу для визуальных наблюдений», – просили протоны. «В субботу и воскресенье времени свободного у нас побольше, и мы постараемся удовлетворить все заявки». На прогрессии экипажу доставлен новый журнал визуальных наблюдений. Почти 400 организаций принимают участие в программе изучения природных ресурсов Земли из космоса. Заявки, запросы, предложения, просьбы стекаются в госцентр природы специалисты которого и сформировали новый журнал. В нем учтены и пристрастия членов экипажа, в частности по исследованию Мирового океана, метеорологии. На установках «Сплав» и «Кристалл», «Ляхов» и «Рюмин», как и предыдущие экипажи, они занимаются экспериментами с удовольствием, продолжают получать космические материалы. Например, очень любопытные металлургические процессы в невесомости, связанные с производством Монокристаллов заданной формы. Впервые подобные опыты были поставлены на ракетах Мир-2. Их запуск начался в марте 1976 года. Около 10 минут длится невесомость при полете такой ракеты. И хотя непродолжительный визит в космос аппаратуры она помогла ученым выяснить принципиальную возможность получения монокристаллов в широком диапазоне форм и размеров. В августе 1978 года Коваленок и Иванченков прокатали на орбите ленту из Антимонида Индия. И тем самым была подтверждена перспективность и этого направления космической технологии. Рост кристаллов невесомости идет в десяток раз быстрее, чем на Земле. Качество их выше. Они закончили очередную плавку, а потом вызвали на связь биолога. Он удивился. Давно уже протоны не беседовали с ним, да и особой нужды не было. Один за другим биологические эксперименты прошли, а новые начнутся лишь с приходом очередного прогресса. «Грустишь?» — послышалось с орбиты. «Нам веселее», — заметил биолог. «Не вдвоем все-таки». «Вот и ошибаешься», — рассмеялся Ляхов. «Отстаешь от жизни, мы уже втроем летаем». «Кто это к вам добрался?» Нюрка появилась». «Такая же, как у Климука и Севастьянова, помнишь?» «Конечно», — растерялся биолог, но «ну откуда?» «Сами удивляемся. Вон она в коробке, это точно. Движется. Верно, Валерий?» «Прыгает живая», — подтвердил Рюмин. «Не может быть», — не поверил биолог. «Это какое-то недоразумение. Но вы следите. И с первой же оказии на землю. Обязательно». После сеанса биолог попытался разобраться с новоявленной Нюркой. Он, разумеется, помнил о прежней истории на салюте, и особенно один из последних сеансов связи, когда Климук и Севастьянов попросились домой. Честно говоря, у некоторых руководителей полета появилась идея, а может быть еще на месяц оставить экипаж на станции. Но ведь они и так вроде превысили срок, предусмотренный программой. Да и медики возражали, нет опыта столь длительной встречи с невесомостью. Более двух месяцев Петр и Виталий там но все-таки спор разгорелся бы, не будь того сеанса связи. «Как настроение?» — спросил оператор. Климук ответил быстро. «Земное». «Все сделали», — добавил Севастьянов. «Пленки больше нет, контейнеры уложили, можно переносить в Союз». И Нюрка сдохла. Позже уже на земле Петр признался, что, увидев Нюрку, переставшую двигаться, он прослезился. «Начнем готовиться к посадке», — сказал на госкомиссии главный потом едва заметно улыбнулся и добавил. К тому же и Нюрка сдохла. Виталий Севастьянов, который вел дневник во время полета, сделал такую запись. В этот день мы передали на Землю телерепортаж, оплакивали трагическую гибель нашей любимицы Нюрки. Дело в том, что программой медико-биологических исследований был предусмотрен эксперимент по размножению мух дрозофил. Поколения дрозофил сменяются через каждые 12 суток. И действительно, в биотерме где содержались эти требующие тщательного ухода мушки, их уже было к середине полета сотни-полторы. Но к концу полета, по непонятным для нас причинам, дрозофилы вдруг стали дохнуть. Последнюю оставшуюся в живых представительницу космического поколения, дрозофил, мы назвали Нюркой. Пришел день, и шустрая Нюрка тоже перестала шевелиться. Однако после посадки две дрозофилы все-таки подавали признаки жизни. Естественно, их сразу же отправили в институт К Дубинину, который уже четверть века вел эксперименты на борту спутников и кораблей. «Дубинин», — подумал биолог, — «ну, конечно же, он сможет объяснить, как появилась новая Нюрка». Академик уже знал о чрезвычайном происшествии с биотермом. Когда космонавты устанавливали прибор, крышка его неожиданно открылась. Часть мух попала в станцию, и Ляхов с Рюминым занялись отловом. А потом мухи подмерзли, слишком низкая для них температура. «Где находился биотерм?» — поинтересовался Николай Петрович. «Не было ли рядом источника тепла?» «Кажется, у светильника», — ответил биолог. «Я непременно уточню экипажа». «Думаю, что новая нюрка вывелась из сохранившегося яичка. Оказалось, оно в тепле, вот и все. Но нам желательно иметь этот экземпляр». «Бесспорно, я уже предупредил протонов». «Доброго им полета», — попрощался Дубинин. «В самом деле биотерм находился у светильника». Туда его сунул Ляхов, и тем дал жизнь Нюрке. Грузовой корабль шел по расчетной дороге к салюту послушно. Особых хлопот, не предусмотренных программой, он не доставлял центру управления, и это, естественно, радовало создателей орбитального комплекса. Ох, как нужен прогресс экипажу и станции. И не только потому, что на его борту запасы необходимых материалов и грузов. Не менее важна психологическая обстановка в космосе, как выразился один из операторов центра. Нет сбоев в старте и полете прогресса, значит программа, разработанная для экспедиции Ляхова и Рюмина, будет продолжаться успешно. Особенность этого полета, его качественное отличие от предыдущих, в том, что космонавты повседневно борются за продление жизни станции, ее эффективного функционирования в пилотируемом варианте. Новый прогресс, как и его предшественник, доставил на борт комплекса ряд блоков и систем взамен старых. Это регенераторы, пульт Дельта, Телетайп. Но самое главное – большой запас воздуха. Атмосфера салюта нуждалась в улучшении. Снизилось давление, часть воздуха вместе с отходами выбрасывается в космос. Даже такие мелочи, как электрические лампочки, надо отправить на орбиту. Они перегорают. Очередная их партия – в отсеках грузовика. Здесь же кино и фотопленка пища, вода, вкладыши для спальных мешков. На этот раз в грузовике горючего немного, всего около 100 килограммов. Экономно расходуют топливо станции Ляхов и Рюмин, и его на борту достаточно. А такие сложные операции, как коррекция орбиты, кстати, на нее уходит много топлива, можно осуществлять с помощью двигателя прогресса. Шестой старт и стыковка автоматического грузового корабля. Прошло же чуть более года после его рождения. Не правда ли быстро мы привыкаем к новому? А я не могу привыкнуть, не соглашается Герман Степанович Китов. Вся история космонавтики перед глазами, ее восхождение от востока до салюта и прогрессов, и каждый старт вновь. в Нове. В монтажно-испытательном корпусе космодрома тихо и уютно. В степи бушует весеннее солнце, ветер гоняет, шары перекати поле, столбиками вдоль дороги замерли суслики. А здесь в зале словно попадаешь в иной мир. Так и есть иной мир, подтверждает Титов. Разве прогресс, вон он стоит, похож на земное, виденное с детства? Другая эпоха пришла, космическая. Нет, нельзя привыкать к ней. И обязаны мы волноваться.